известного английского писателя, одного из наиболее успешных и талантливых романистов викторианской эпохи. Или шла гулять по заливным лугам у реки, или же успевала зайти к концу вечерни в кафедральный собор у Инчестера. Всякий раз, когда Ваилет вступала в собор через главный вход под большим западным окном и видела перед собой длинный неф и огромное пространство над головой, ограниченное великолепным сводчатым потолком, И казалось, будто над ней нависает груз всех девяти веков жизни этого здания, и сразу хотелось плакать. Это было единственное место в городе, специально построенное для того, чтобы вкушать здесь духовную пищу, и где Валяt реально чувствовала, что пребывая здесь, она духовно насыщается. И вовсе не обязательно от церковных служб и обрядов, которые, если не говорить про вечерню, были довольно шаблонны и всегда одинаковы. Впрочем, и многократное повторение одного и того же в духовном смысле тоже действовало благодатно. Но главное было в том, что ее всегда охватывало благоговейное чувство просто от пребывания здесь, от сознания того, что в этом храме на протяжении многих столетий его существования молились тысячи и тысячи разных людей. Всем и мне необходимо было иметь такое место, где хоть на время можно обрести свободу, отбросить одолевающих повседневные заботы и тревоги о том, чем зимой заплатить за уголь для печки, где достать денег на новое пальто и размышлять о вечном, о великих проблемах жизни и смерти. Валяльт любила этот храм из-за его более осязаемой особенности цветные витражи в окнах Изящные сводчатые потолки и арки, резные орнаменты, старинные облицовочные плитки с рисунками, искусно сработанные усыпальницы епископов, королей и представителей других благородных фамилий. Изящно раскрашенные выпуклые орнаменты, покрывающие места соединения между каменными рёбрами арок на высоком потолке. Во всём этом чувствовалась мощная энергия, вложенная трудом их создателей. На протяжении долгой истории храма, как и большинство не очень длинных церковных обрядов, вечерню служили на аклеросе. Мальчики-певчие, с тщательно вымытыми, шелавливыми личиками, сидели на своих отдельных скамьях, прихожане на своих, расположенных рядом со скамьями пресбитерия. Валит подозревала, что набожные прихожане, регулярно посещающие церковь, вечернюю службу по сравнению с воскресной утренней, считают поверхностной. Но Вайлет предпочитала музыку полегче, чем ревущий и ракочий орган, и проповеди покороче и попроще, чем во время утренней, когда прихожан всячески стращают небесными карами. Сама она не молилась и к молитвам не прислушивалась. Все молитвы ее пропали на войне вместе с Джорджем, Лоренсом и целым поколением молодых и здоровых мужчин, Но когда валял я сидел на скамье на клиросе, ей было очень приятно смотреть вверх на арки из резного дуба, украшенные листьями, цветами и фигурками животных, и даже изображениями зелёного человека, усы которого превратились в густой лиственный орнамент. Примечание. Зелёный человек мотив в искусстве раннего средневековья. Изображение часто отождествляется с божеством природы. Конец примечания. К краешком глазов Алит видела, насколько пугающе громадно пространство нефа. Но сидя здесь и слушая звучащие, казалось, отовсюду неземные голоса мальчиков, она чувствовала себя в безопасности. Пустота, которая порой угрожала поглотить её, здесь отступала. Иногда на тихонько, стараясь, чтобы никто этого не видел, плакала. Однажды в воскресный день, через несколько недель после службы освящения вышитых подушечек, Вайлет пришла в церковь довольно поздно. При сбитерии с проповедью уже выступал один приезжий настоятель. Она потихоньку проскользнула на свободное место, отодвинув в сторону лежащую на скамье подушечку для коленопреклонений, но потом взяла ее, положила себе на колени и стала разглядывать. Подушечка была прямоугольной формы, размером примерно 9 на 12 дюймов, В центре ее, на покрытом разноцветными крапинками синим фоне, был вышит в виде медальона горчичного цвета круг. На медальоне среди синей-зеленой листвы был изображен букет из дубовых веточек с желудями, шляпки которых вышиты клетками. И в четырех углах подушечки были вышиты такие же желуди с клетчатыми шляпками. Из-за удивительно яркой расцветки фона шляпки, Узор смотрелся неподобающе весёленьким для атмосферы храма. Это напомнило Валид фон средневековых гобеленов, мельфлор, с их затейливыми композициями из листьев и цветов. Здесь узор был попроще, но и в нём отчётливо звучало эхо прошедших эпох. Валид положила изделие на пол и оглядела лежащие на сиденьях остальные подушечки. На всех посередине на синем фоне был вышит украшенный цветами или веточками круг. На все сиденья таких подушечек ещё не хватало. На других были просто нашиты ничем не примечательные контрастные ромбики из красного и чёрного фетра. Новые подушечки с вышивкой поднимали настроение и изменяли атмосферу призбетерия, придавая ей красочность и возбуждая чувство что именно в таком ключе и должно проходить всякое богослужение. В конце службы Вайлик подняла подушечку и снова стала ее разглядывать, с улыбкой проводя пальчиком по желудям с их шляпками в клеточку. Ей всегда казалось, что необходимость сохранять торжественно важные лица в храме противоречит жизнеутверждающей красоте его витражей, резных деревянных узоров, скульптуры с камня. великолепной архитектуры здания, ясных, как хрусталь, голосов хора мальчиков, а теперь вот еще и этих подушечек. Вдруг Вайолет почувствовала, что кто-то смотрит на нее, и подняла голову. В проходе стояла женщина, примерно ее возраста, и пристально разглядывала лежащую на коленях у Вайолет подушечку. На ней было свободного покроя пальто, травянисто-зеленого цвета, с разрезом сзади, и двойным рядом больших чёрных пуговиц. В тон ему голову украшала тёмно-зелёная фетровая шляпка с перьями, заткнутыми за чёрную ленту. Несмотря на модный наряд, впечатления модницы она не производила. Казалось, эта женщина просто сделала шаг в сторону и вышла из потока текущего времени. Волосы были не завиты, бледные серые глаза будто блуждали на её лице. Простите, «Не возражаете, если я...» Женщина протянула руку и перевернула подушечку обратной полотняной стороной. «Мне очень нравится смотреть на нее, когда я бываю здесь. Видите ли, это я ее вышивала». Она похлопала по ранту подушки. Вайолетт сощурила глаза. «Там были вышиты инициалы и год. Д. Дж. 1932». Вы долго над ней работали, спросила Валет отчасти из вежливости, но и не без любопытства. 2 месяца женщина продолжала разглядывать своё рукоделие. Несколько раз пришлось распускать вышивку. Такие подушечки могут прослужить здесь не одну сотню лет, поэтому надо, чтобы с самого начала всё было без ошибок. Она немного помолчала. Как говорят, жизнь коротка, искусство вечно. процитировала она латинское изречение, которое любила повторять учительница латыни у Валетт в школе. Да, согласилась Валетт. Но она не могла представить себе, что такая подушечка может просуществовать несколько сотен лет. Война отучила её предполагать, будто что-то в этом мире может жить долго, даже такие сооружения, как собор, уж тем более какая-то там подушечка для колена преклонений. Ведь всего только 25 лет назад водолаз по имени Уильям Олкер пять лет работал здесь, укрепляя фундамент у Инчестерского собора, чтобы здание не рухнуло само по себе. Он использовал тысячи мешков цемента. Ничего нельзя принимать как должное. Вайлетт пришла в голову мысль. Интересно, думали ли о ней, женщине 1932 года, который и живёт и молится совсем не так, как жили и молились они, строители собора, работавшие здесь 900 лет назад. Думали ли они, что она будет стоять с подарками, возведёнными их руками, рядом с толстыми колоннами, попирать ногами сработанные ими в средние века плитки, освещённые льющимся сквозь витражи светом? Нет, конечно, они не могли представить себе её «Вайолет Спидуэлл». Она протянула руку, как только увидела, что Дэ Джи кладет подушечку на сиденье и собирается уходить. «А вы тоже член общества кафедральных вышивальщиц?» «Да», — после короткой паузы ответила Дэ Джи. «А если кто-то захочет связаться с ними, как это можно? На крыльце есть доска, а на ней расписание наших занятий».